Лисина Александра. без права на выбор. Часть седьмая. Право сильнейшего. Книга первая. Пролог. Не ищи над собой чью-то злую волю. Боги не ведают добра или зла. мерилом для их поступков является лишь высшая сообразность, охватить которую человеческий разум просто не в силах. Совет странствующего монаха. Рассвет над крепостью Нор занимался медленно и неохотно. Лениво встающий над горами солнце, словно из вредности, начинало новый день так, будто ему некуда было спешить. Неторопливо поднимаясь над горизонтом, оно постепенно освещало зеленые верхушки харона плавно вызолачивало края городских стен. Ненавязчиво заглядывала в окна домов, играя неяркими отцветами на сонных лицах горожан и осторожно будя их для новых свершений. Ну, за исключением тех, конечно, кто в эту ночь вообще не ложился. Старший Эрдал Фаес, в силу обстоятельств, относящихся именно к последней категории людей, пребывал в скверном настроении. Впрочем, последнее время настроение у него почти всегда было скверным. Казалось бы, в чем дело? Чего жаловаться, если с появлением Ишта работы у рейзеров практически не стало? Печати разрушены, нежить исчезла. Серые горы успокоились и присмирели. Но, к сожалению, уйти на долгожданный покой старому ветерану не удалось. Теперь у него появились совсем иные заботы. Где разместить горняков? присланных королем для разработки старых золотых шахт, как обеспечить их инструментами, бесперебойным питанием, местами для отдыха и даже, айдова бездна, банальным сортиром, как их побыстрее доставить к заброшенным выработкам, как привести туда тяжелое оборудование, как обеспечить защиту от обвалов, как организовать бесперебойную работу смен, Как собрать эти самые смены, когда у проклятых гражданских есть свои требования, привычки, предпочтения и просто сдвиги в тупых мозгах? Короче, труба. Причем такая беспросветная, что иногда он начинал осторож... остро сожалеть о том, что рейзеры остались не удел и что вместо привычной охоты на тварей ему приходится заниматься какими-то глупостями о которых его вежливо попросил Эннар II. Этой ночью Фаис не успел даже прилечь. Накануне прибыл важный груз из северных гор вместе с очередной порцией горняков, среди которых, как выяснилось, оказалось немало квартов, издревле слывших отличными изнутоками подземных недр. И все бы ничего. Однако низкорослые нелюди обладали стою скверным характером, что угомонить их подчас стоило большого труда даже их старейшинам. А поскольку лучших мастеров по камню на Во-Алари найти было трудно, поскольку сами кварты прекрасно это знали, то сразу по прибытии устроили такую склоку с явившимися раньше мастерами-людьми, что только личное вмешательство уважаемого Эрдала, на которого король повесил это гнусное ярмо, спасло выработку от тотального разрушения. Причем, стремясь поскорее угомонить взрывоопасных карликов, сильно напоминающих по характеру горлопана, файс потратил двое суток лишь на то, чтобы самолично съездить до шахты и обратно. Еще часа два разбирался в причинах возникшего конфликта. Почти час зычно матерился на обе стороны не сумевших найти общего языка на почве давней неприязни одних и сварливого пренебрежения других. Едва не сорвал голос, надолго охрип, чуть не лопнул от злости, но справился, уладил, проклиная все на свете, повернул во свояси. И в итоге лишь сейчас добрался до родного дома, чтобы впервые за много времени рухнуть в постель и нормально уснуть. На порог спальни он вступил уже тогда, когда все нормальные люди, сладко позевывая, лениво выбирались из постелей и гадали, чем бы заполнить грядущий день. С раздражением сорвал с себя пыльную куртку, стащил через голову пропотевшую рубаху, которая всего за два дня в шахте превратилась в половую тряпку. Наскоро умылся, с наслаждением растерев кожу до красноты. А потом, довольно отверкиваясь и приглаживая мокрые волосы, устремился к постели, искренне надеясь, что на ближайшую дюжину оборотов сможет забыть о проклятой работе. Однако не тут-то было. Едва уставший ветеран добрался до подушки и с облегченным вздохом прикрыл глаза, как его покой снова нагло и бесцеремонно потревожили. Причем никто иной, как собственный Фейер от которого старый Эрдал совсем не ждал подобного предательства. — Крой, отстань! — буркнул он, вяло отбрыкнувшись и уткнув нос в восхитительно мягкую подушку. — Не до тебя сейчас, все завтра! — возразил крупный серый пес, даже не подумав отойти от хозяина. — Нет, уйди, богом прошу, оставь меня Крой недовольно фыркнул, однако не отказался от намерения испортить Эрдалу заслуженный отдых. А когда тот попытался накрыться с головой, просто цапнул одеяло зубами и бесцеремонно стащил его на пол. — Крой! Ррр! Да чтоб тебя! Пайс в раздражении вскочил и сердито уставился на Фейра, впервые за много лет испытывая сильное желание кинуть преданного зверя чем-нибудь тяжелым. Но раздражение быстро прошло, сменившись искренним недоумением, а потом и растерянностью, потому что пес не только не отстал, но еще и за штанину хозяина ухватил, настойчиво куда-то потянув. Эрдал обреченно вздохнул и с трудом по движению поднялся. Своему Фейру он доверял полностью. И раз уж Крой рискнул вызвать его неудовольствие... Значит, это не просто так. Значит, за время его отсутствия в норе случилось что-то такое, о чем он теперь должен узнать немедленно, невзирая на безумную усталость, дикую ломоту в висках и надолго потерянный сон, на который, если честно, Файс сегодня очень рассчитывал. — Ладно, иду, — снова вздохнул он, когда Крой отбежал к двери и всем видом изобразил нетерпение. — Ведь девушь, зверь, все равно ж покою не дашь. Что там у тебя случилось? Следом за радостно взвизнувшим псом Файс быстро вышел из комнаты, пересек короткий коридор и со все возрастающим удивлением зашел в собственный кабинет, который на время своего отсутствия надежно опечатал и оставил под хорошей охраной. Причем как магической, так и самой обычной, поскольку взрыв. Хорошо обученный Фейер по силе и скорости вполне мог потягаться с отрядом вооруженных наемников. А Крой был обучен очень хорошо. Под его защиту Файлс не побоялся бы отдать даже бесценные раритеты из королевской сокровищницы. Но сегодня пес был возбужден и откровенно взволнован. С чего бы это? Едва ступив на порог рабочего кабинета, Эрдал растерянно замер. — Что за... Он неверяще уставился на большой письменный стол, который перед уходом совершенно точно оставил пустым, но на котором, тем не менее, сейчас лежал большой бумажный пакет. — Крой, это как понимать? Что это такое? Откуда взялось? Ты что, пустил кого-то в дом? Похолодев от нехорошей догадки, Фай скинулся к окну. Однако сторожевые заклятия были не потревожены, и на двери топ и в целом по комнате в стенах ни щели не появилось, на замке ни единого следа взлома однако пакет был и вызывающий белел на фоне темной столешницы будто приглашая себя вскрыть не обратив внимания на тревогу Файса, крой важно подошел и цапнув ртток огромной пастью почти торжественно вручил обалевшему хозяину тот машинально взял Чувствуя под пальцами плотную бумагу, растерянно повертел в руках, подозревая подвох. Но потом кинул быстрый взгляд на спокойного пса и успокоился. Крой бы не позволил ему прикоснуться к свертку, если бы тот был опасен. Значит, подвоха нет. Да и пес скорее ждет с нетерпением, чем серьезно беспокоится. Что за бред? Нахмурившись, Файес поднес пакет почти к самому лицу и неожиданно обнаружил, что на одной его стороне чьим-то изящным почерком было выведено. — Прости, тебя не дождался, слишком долго гуляешь. Свою вещь забрал, но взамен оставляю не менее важную и ценную. Распорядись с умом. Буду ждать результатов с хорон Оли. А снизу виднелась короткая приписка. Неровное и корявая как если бы писавший в последний момент вспомнил о чем-то важном и заканчивал послание в попыхах, или же в крайне неудобной позе, например, сидя на корточках или держа увесистый пакет на весу. По скрипту, передай до мира, что не все его птенцы погибли. Часть ловчей сети жива и до сих пор работает а потом разорвал верхний слой бумаги и с недоумением уставился на рассыпавшиеся по столу листы, исписанные сверху вниз мелким, убористым, но все тем же изящным почерком. Сперва он даже не понял, что именно видит, но потом неожиданно вчитался, ошарашенно замер, наконец наткнулся на аккуратно составленную карту, на который сумел узнать только внешние очертания прекрасно знакомых гор, а потом прочитал подписи и сдавленно охнул. — Гай! Крой довольно фыркнул и потерся ухом о бедро хозяина. — Гай! Шетов ты сын! — неверяще прошептал файс жадно рассматривая добытые фантомами сведения. — Все-таки вернулся живой. Из Неверона. Просто немыслимо. — Убью, гада, как только увижу! Крой улыбнулся во всю пасть и бодро застучал хвостом по полу, ни на миг не поверив, что хозяин это всерьез. Афаис пораженно покачал головой, растерянно поворошил дорогую бумагу, но затем наткнулся глазами на первую прочитанную им надпись и сильно вздрогнул. После чего выронил пакет, снова охнул. Метнулся к тайнику, возле которого осталось непотревожено мощное сторожевое заклятие. В страшном подозрении снял сложную защиту, сунулся внутрь и, со злым восхищением, выругался, обнаружив, что тайник действительно пуст. — Ах ты ж сволочь! Увел! Все равно увел, нелюдь! Хоть если ты уж в дом пробрался, не нарушив моей охранки! Ну, гай! «Ну, мерзавец!» Ирдал чуть не задохнулся от обилия приходящих на ум эпитетов, но затем опомнился, посмотрел на лежащее на столе сокровище, важность которого была оценена им совершенно правильно. Обреченно вздохнул, поняв, что сна ему теперь долго не видать, а потом встряхнулся, расправил плечи и сурово бросил внимательно уставившемуся Фейри. Песца и мага мне сюда, немедленно, и шустрого гонца к полудню, понял? Где хочешь достать хоть из-под земли выруй, но эти данные должны попасть в Рейдану не позднее завтрашнего вечера. Крой внушительно ряфнул и бегом кинулся исполнять приказ. Тогда как Фаис, даже не обернувшись, медленно опустился в старое кресло и надолго задумался, невидящим взором глядя на бесценные бумаги, и сиротливо пустеющий тайник где еще несколько дней назад терпеливо ждал своей законной хозяйки невероятно редкий амулет выточенный из цельного поразительной чистоты сапфира глава первая. спасибо за урок мастер лаор сказала я коротко поклонившись но все равно краешком глаза следя за учителем и прекрасно помню о том, что самые большие гадости он любит устраивать именно напоследок. Однако нет, обошлось. Стоящий напротив Скорун чуть заметно кивнул, опустил тренировочные мечи и знаком подтвердил, что на сегодня занятие действительно закончено. Фу! Выпрямившись и вернув оружие на стойку, я незаметно перевела дух. Слава Аллару, хоть на этот раз члена вредительства не случилось. Ну, в смысле, почти не случилось. Занятия в школах воинов редко обходились без увечий, и мои уроки не были исключением. Но, по крайней мере, я жива, ничего себе не сломала и даже могу самостоятельно передвигаться. Значит, день прожит не зря. Осталось только ополоснуться, вернуть растрепанной шевелюри приличный вид, и можно будет не бояться, что от меня станут шарахаться на улице. Как ни странно, чувствовала я себя вполне сносно. Правда, натруженные мышцы заметно побаливали, а растянутые связки упорно ныли. Однако трехчасовое занятие отнюдь не вымотало меня, как бытность учебы у теней. Несмотря даже на то, что после возвращения из благословенной пришлось начинать чуть ли не с нуля, а наработанные некогда навыки долго и упорно восстанавливать. Вы спросите, зачем мне вдруг потребовалось что то там восстанавливать? Увы. Стыдно признать, но после Рейданы мой живот слишком долго не хотел заживать, хотя и Рей каждый день исправно мазал его противной мазью господина Долору. А синька значительно усиливала ее действие К тому же я клятвенно пообещала братьям, что буду строго соблюдать рекомендации королевского лекаря и не притронусь к оружию вплоть до окончания оговоренного им срока. Соответственно, Ванниверония старалась не рисковать, честно не напрягалась, временно отставила тренировки в сторону, какие тренировки рядом с сыркачами, и строго соблюдала предписанный режим. Но насколько это было возможно? В результате чего? Закономерно ослабла Утратила сноровку и весьма заметно, на мой придирчивый взгляд, конечно, потеряла в скорости. Однако ничто не длится вечно. По истечении четырех месяцев мерзкая рана, наконец, полностью закрылась. Страшный ожог, изуродовавший мне весь живот, практически сошел на нет. Фантомы, вернувшись из Неверона, получили кратковременную передышку а для меня пришло время вплотную заняться восстановлением форм. Правда, поначалу я думала, что это функции тренеров возьмут на себя мои тени, ведь кому этим заниматься, как не им? Я всю дорогу до Скорон-Ола лелеяла эту эгоистичную мысль и уже предвкушала, как буду долго и упорно их эксплуатировать, чтобы вернуться к прежнему уровню мастерства. Однако в связи с последними событиями От этого варианта, увы, пришлось отказаться. К сожалению, новоявленные владыки с корон Ола с трудом выкраивали время для собственных тренировок, не говоря уж о том, чтобы заниматься с кем-то еще. Кажется, они и спать-то толком не всегда успевали. Ели на бегу, дремали в полглаза, из дворца вообще не отлучались. А все остальное время безвылазно торчали на идущих друг за другом советах кланов, решая и обсуждая накопившиеся за многие годы государственные вопросы, от которых, увы, было не отвертеться. В какой-то момент я даже начала подозревать, что эти самые вопросы копились того самого дня, как Скорон Олл лишился своих прежних владык, или что главы кланов намеренно торопились ввести братиков в курс всех дел, спеша снять с себя всю ответственность. Но потом риснуло поинтересоваться: чем же их грузят весь весь последний месяц? Что времени не остается больше ни на что? Выяснила на свою голову, чем положено заниматься государю. И содроганием поняла, что ни в жизнь такие сложности не осилю, потому что оказалось, что братики занимаются буквально всем: от проблем степи, чья граница подходила вплотную к Кайре, по поводу которой местные военные шишки до сих пор не пришли к единому мнению. До вопроса о скорейшем приведении коронации. От трудностей с грядущей осенней ярмаркой, на которую, прослышав о возвращении владык, обещала прибыть в трое больше караванов, целая куча иностранных послов, ага, уважение, блин, свое засвидетельствовать. И, соответственно, В десятеро больше народу, чем обычно. До вопроса о разработке новых одароновых шахт. На братиков повесили многие текущие дела кланов. От них требовалось соблюдение целой массы жутко важных ритуалов, обрядов, обязанностей и всякой другой хрени, соблюдение которой могло бы прийти в голову только безумцу. Традиции, млин, обычаи. Чтоб их так. И это при том, что основной шок от осознания нового статуса уже прошел, и братики успели неплохо освоиться. Более того, часть замшелых традиций они таки усумели заменить, упростить и заметно модернизировать. Не прошло бесследно их плотное общение с моей буйной памятью. С чем-то, конечно, им все-таки пришлось смириться. Что-то. К собственному неудовольствию срочно осваивать, многое запоминать, заново учить и привыкать выглядеть соответственно титулу. А когда мы вернулись из Неверона и предоставили новые данные по тварям, когда появилась подробная карта степи и самого Неверона, да когда всерьез встал вопрос о реальной возможности зачистить этот гадюшник... короче Братики увязли так, что вытащить их из этой ямы уже не представлялось возможным. Однако Бер, которому я как-то обмолвилась о своих трудностях, все же выкроил несколько часов своего драгоценного времени, и что-то там у кого-то выяснив, с виноватым видом дал мне координаты одного мастера-мечника, чья школа уже лет двадцать слала одной из лучших с корон Оли после чего мне оставалось только вздохнуть, нагружать его своими проблемами я бы просто не посмела. И покорно отправиться к этому самому мастеру, а так как на тот момент я еще не слишком представляла, что есть такое эти самые школы воинов, то к рекомендации Бера отнеслась с некоторым скепсисом и лишь спустя несколько дней была вынуждена признать, что, пожалуй, нашла достойную замену шкором школа мастера лаора в отличие от большинства заведений подобного типа располагалась не во внешнем городе а в старом что сразу указывало на ее высокий статус и привилегированное положение и буквально кричала о том что простых учеников там просто не бывает достаточно лишь напомнить что чужакам в эту частьскаон ола путь был заказан И тогда сразу становилось понятным, что создавалась она исключительно с коронами и исключительно для скоронов. причем для лучших из лучших, для тех, кто хотел достичь настоящего совершенства, и для тех, кто был готов положить на это целую жизнь, добиваясь результатов с поистине фанатичным упорством. При том, что жители города Воинов Все немного с прибабахом. В эту элитную школу брали совсем уж буйно помешанных маньяков, с которыми не рискнул бы связаться ни один нормальный человек. А теперь туда взяли еще и меня. Хм. Да-да, именно что взяли. И не надо так хидрно ухмыляться. Неловкая хм. Прозвучало вовсе не по той причине, о которой вы могли подумать, а всего лишь потому, что я не, кстати, вспомнила, как при первом же посещении Все три великовозрастных ученика мастера Лаора дружно обернулись в мою сторону, машинально схватившись за оружие, и ошарашенно вытаращились, когда я нагло переступила порог этого маленького, но очень известного заведения. Да еще громко поинтересовалась, где мне найти уважаемого сенсея. Представили эту милую картинку? Вспомнили наше первое появление в скорон Оли? Прочувствовали? Ну вот вам и... <смех> а со своей стороны могу сказать, что мне в тот момент стало слегка неуютно. Хорошо обошлось без эксцессов, но лишь потому, что Бер позаботился обо всем заранее и от лица своего клана попросил учителя меня проверить для начала, чтобы потом, если его все устроит, взяться за восстановление утерянной формы. Надо сказать, в самый первый момент мастер Лаорна меня особого впечатления не произвел. Среднего роста, что для рослых уроженцев с корон Ола выглядело чуть ли не смешным. Кудащавый, лет шестидесяти навскидку. Почему-то обритый наголо и одетый в какую-то непонятную хламиду, похожую на одеяние странствующего монаха. Ни традиционной косы на затылке, ни знаков клана на одежде. честно говоря он совсем не походил на знаменитого учителя, на которого смотрели открыв рот даже представители старших кланов. И это при том, что внутренняя магия мастера была далеко не самой сильной среди сородичей. Вернее, он ею практически не владел. Но зато боевое мастерство, напротив, достигло таких невероятных высот, что это признавали даже придирчивые тени. Просто потому, что мастер Лаур был одним из немногих учителей, который ратовал за объединение стилей, и одним из первых попытался объединить четыре основных школы древнего боевого искусства с коронов в одну. Собственно, именно по этой причине Бер его и рекомендовал. По этой же причине я предпочла прислушаться к словам брата, и прежде чем делать выводы, решила взглянуть на будущего учителя сама. Мое появление в школе, как я уже сказала, ознаменовалось почти что шоком, поразившим учеников-мастера в тот самый миг, как только я зашла во двор и представилась. Учеников, как я упомянула, было всегда трое — Рубин, Изумруд и Сапфир. Адаманты, как выяснилось, всегда учились только в своем клане и исключительно у своих мастеров. Однако возрились они на меня с одинаковым изумлением, и я их понимаю. Какая-то непонятная чужачка просится в ученики по рекомендации старшего клана, да еще в эту элитную школу, когда туда и своих-то не больно-то В общем, встретили меня без особого энтузиазма. Но когда мастер Лаор, придирчиво изучив мою мнущуюся на, на пороге персону, Довольно сухо сообщил, что освободится только через два часа. Я, признаться, даже обрадовалась. Перед занятием хотелось предварительно разогреться. Никто ж не знал, как меня собирались испытывать и что для этого понадобится. Вот я и решила подготовиться к любому повороту событий. Двух часов как раз должно было хватить на... так что на... на неприветливый тон мастера, я никак не отреагировала и лишь попросила выделить какой-нибудь уголок для разминки. После этого Скорон предельчиво меня оглядел, явно оставшись не слишком довольным, увиденным. С немалым подозрением посмотрел на Шейри, вновь принявшего облик снежного барса. Чуть нахмурился, заметив предупреждающий оскал Лина. Но местечко все-таки выделил. И благородно не приставал с советами все два часа, пока я медленно разминалась, постепенно доводя себя на нужной кондиции. Конечно, разминка по первости шла туго. Сквозная дыра в животе очень уж надолго выбила меня из колеи. Но подаренные мастером часы, которые кому-то могли бы показаться бесконечно долгими или даже бесполезными, стали для меня невероятно щедрым подарком. Я только-только успела аккуратно размяться и заодно с огорчением убедиться, что самые трудные растяжки, полученные от гора, мне пока недоступны. Как занятие у скоронов благополучно закончилось. Они взлазь порезали друг друга шкуры, от души набили физиономии, поломали кости, потому как работали в полную силу и с боевым оружием. Затем привычно подлечились синькой где ее только взяли в таких количествах. И по знаку учителя уползли в раздевалку, бросая в мою сторону не слишком приветливые взгляды. Но мне было все равно. Главное, чтобы мордой в грязь на грядущем спаринге не ударить. И чтобы уважаемый мастер, если, конечно, он так хорош, как о нем говорят, не вышвырнул новую ученицу вон, как страшную неумеху дождавшись, когда с короны освободят пространство. Господин Лаур позвал меня на утоптанный песчаный круг. Служивший ученикам своеобразным ристалищем, а затем предложил в качестве аперитива небольшую проверку, для чего мне, как даме, следовало первой выбрать оружие. Дама, конечно же, выбрала то, что привычное. Короткий аналог спадхи и более длинный меч для правой ударной руки. И мастера этот выбор, кажется, слегка удивил, хотя слух он ничего не сказал. Я, в свою очередь, решила, что тут так не принято, и даже малость обеспокоилась. Но потом увидела, как он вытаскивает со стойки вторую такую же пару для себя, и облегченно перевела дух. Как оказалось, школа Адаманта была ему отлично знакома. Так что я могла не бояться, что мастер станет шлифовать мои умения только с одной или с двух сторон. В итоге мы сошлись в поединке, будучи в равных условиях. Ну, за исключением того, что он мужчина, а я дама, причем изрядно контуженная. Но мастер Лаор и тут повел себя как благородный человек. С самого начала темп не взвинтил. Вел себя вполне корректно, под подножек не ставил, силу ударов соизмерял с моими хрупкими размерами, причем порой так откровенно, что вскоре я попросила его не осторожничать. Хотя он к тому моменту и сам понял, что я не от безделья маюсь и не просто так пришла именно к нему. А когда один за другим провёл на пробу четыре приёма из разных техник боя старших планов, то удивился уже по-настоящему, неожиданно обнаружив, что они мне прекрасно знакомы. После этого у нас состоялась довольно продолжительная беседа, в ходе которой я честно призналась, что моим обучением занимались братики с короны, причем занимались плотно, успешно, серьезно, хотя и не слишком долго. А потом призналась что в силу ряда причин освоила их науку практически полностью. Но с некоторых пор здорово ослабла и срочно нуждаюсь в хорошей реабилитации. Затем я подробно объяснила свои затруднения. Безо всякого стыда задрала рубаху, показав свой многострадальный живот, на котором еще виднелись следы недавнего увечья. Терпеливо снесла вдумчивый осмотр, который мастер не постеснялся провести прямо там на ресталище, и искренне порадовалась, когда он внезапно предложил показать все, на что я еще способна в таком неприличном состоянии. После этого еще полчаса мы потратили на выяснение моих нынешних возможностей. Причем мастер был уже далеко не так осторожен, как поначалу, и совсем не так расслаблен, как раньше. Он честно протестировал меня по всем четырем школам, безжалостно погонял по всей площадке, настойчиво пытаясь пробить мою защиту и пробуя то взять ее нахрапом, то аккуратно взламывая с разных сторон, как умелый хакер. Он даже заставил меня вспотеть, чего, если честно, не случалось уже несколько месяцев. И он таки сумел, в конце концов, найти мое слабое место, после чего коварно обманул, и болезненным уколом живот дал понять, что после встречи с высшей тварью я действительно стала уязвимой. Едва отдышавшись, я виновато вздохнула и неторопливо, а куда теперь спешить? Поднялась с песка, с огорчением констатируя, что раньше спокойно держалась против четырех воинов старших кланов, а теперь и одного не могу нормально остановить. Поднималась, надо сказать, с некоторым раздражением, ждала, что мастер все-таки откажет, и здорово удивилась, когда впервые увидела на его бесстрастном лице легкую улыбку. А потом обернулась и поняла, что наш спарринг воочию наблюдали все его ученики, как раз успевшие переодеться. Как оказалось, они никуда не ушли. И битых полчаса наблюдали за тем, как я уворачиваюсь от подвижного, ловкого, дьявольски изобретательного Скорона, который, судя по всему, добился своего и освоил все четыре техники боя. А также то, как он весьма успешно теснил меня со всех сторон, как я падала, шипя от боли и тихо проклиная свою неуклюжесть. Короче, все они видели. Абсолютно все. Даже мой единственный и очень скромный успех, когда ценой неимоверных усилий мне все-таки удалось достать проворного с корона. В общем, поначалу я расстроилась. Но потом мастер Лаор все с той же загадочной улыбкой сообщил, что будет рад новой ученице, отчего мне тут же расхотелось страдать, а настроение взлетело до небес. Когда же я узнала, что для меня он готов выделить специальное время, чтобы не мешать остальным своим ученикам, то вообще растаяла и клятвенно пообещала являться каждый день, когда у него только будет возможность заняться моим ослабленным телом. В ответ получила заверение, что если леди желает, то с ней могут заниматься столько, сколько она сама захочет. Обмерла от радостной догадки и тут же выпалила, что приду завтра с рассветом, и вообще когда он скажет лишь бы учил мастер только улыбнулся шире и сдержанно кивнул с того времени так и повелось каждое утро я вскакивалась поза ранку тщательно грелась и растягивалась чтобы не тратить на это время в школе потом быстренько собиралась и бегом мучась на занятия чтобы успеть вдоволь пообщаться с уважаемым учителем до того как его начнут отвлекать другие ученики. Примерно до полудня он честно со мной возился, также честно пытаясь вышибить дух из моего бренного тела. А потом я была предоставлена сама себе. Так что могла и по городу погулять, и местные достопримечательности осмотреть, и поспать, и поесть, и вообще делать все, что заблагорассудится, не особо заботясь о последствиях. Сегодня мы закончили чуть раньше, чем обычно. Мастеру Лаору нужно было куда-то уехать, поэтому гонял меня не кругов в глазах, и выходила я за ворота вполне себе бодрячком, тщательно обдумывая планы на ближайшие пару часов. Однако, когда я увидела терпеливо ожидающую снаружи, вооруженную до зубов охрану, Моментально лишилась хорошего настроения и тяжко вздохнула. Да, забыла сказать. С некоторых пор у меня появилось телохранители, вернее, телохранительницы, целых восемь штук, которые должны были хранить мое драгоценное тело от злобных посягательств неизвестных идиотов-самоубийц, командами по четыре человека, Рубин, Сапфир, Изумруд и, естественно, Адаман. Две смены, сутки через сутки. Мило, да? Спешу пояснить. Это братики, чтоб их так распорядились. Ровно с того момента, как я стала выходить в город. И это, как вы понимаете, было действительно не лишено смысла. Однако представить, что меня будут денно и ночно охранять четыре сурового вида девицы в традиционных одеяниях своих кланов, что они станут сопровождать меня по всему городу, издалека пугая прохожих своими невыразительными лицами и мрачно посверкивающими глазами, начнут ходить по пятам, демонстрируя свои одароновые мечи в одароновых же бронях, хорошо хоть без шлемов, да при этом шугать в дороге ни в чем не повинных людей. Честное слово, я когда увидела возле дверей своих покоев это сомнительное чудо, просто онемела А когда одна из алых хмуро заявила, что с этого дня приказом владык по две девушки от каждого старшего клана закреплены за мной как за госпожой и особо важной персоной, знаете, что со мной было? Правильно. Минут через пять после этого события я уже ломилась в тронный зал, и с искренним негодованием изучала одароновые маски владык, выразительно нащупывая на поясе мечи и просто кипят возмущения. Блин, не настолько же я стала слаба, чтобы меня охраняли от всяких проходимцев какие-то хмурые леди, и не настолько потеряла сноровку, чтобы не справиться с местными прилипалами, при том, что среди южан существовали очень строгие нормы поведения между противоположными полами. Из-за нарушения этих норм нужно было нарваться на серьезные неприятности. Однако братики, видно, решили, что одну меня отпускать никуда нельзя, что без охраны я и шагу ступить не сумею, что легендарную леди Ишту во что бы то ни стало надо беречь, и что с этой задачей фантомы уже не справятся, гады. Кстати, в то время в тронном зале опять шло какое-то совещание на котором, естественно, присутствовали главы всех старших, а также десяти младших кланов, возревшиеся на меня с плохо скрываемым раздражением. Разумеется, о моем существовании, ну, в смысле, о леди гайды конечно, они уже знали, братики позаботились, чтобы до каждого их подданного были доведены сведения о странных чужаках, которым позволено находиться в любой части с Харон Ола без ограничений. И столь бы вопиющее нарушение традиции было воспринято ими со вполне закономерным недовольством. Конечно, стража нам не цеплялась и пропускала к повелителям в любое время дня и ночи. Нас не останавливали в пределах дворца, не задавали глупых вопросов, не приставали с выяснением отношений. Однако внутреннего напряжения это не снимало, несмотря на то, что с нами общались ровно, почерпнуто, уважительно. Правда, с такими постными выражениями лиц, что даже я, не желая создавать теням лишних проблем, старалась как можно меньше отсвечивать во дворце. Но в тот день у меня просто лопнуло терпение. Надо сказать, при моем появлении братики нервно заерзали на своих тронах, как-то беспокойно зашевелились и явно попытались сползти с сидений. Но когда я, подойдя поближе, ядовито осведомилась, что это за хрень такая и почему у меня теперь болтается две пары попутчин за плечание а стяжка вздохнул и, взяв себя в руки, довольно твердым голосом сообщил, что без сопровождения он меня из дворца не выпустит, потому что, дескать, не уверен в том, что я при своих талантах не отыщу себе неприятности за первым же поворотом а он бы очень не хотел потом разбираться, кто и в чем был виноват. Особенно тогда, когда не все воины его расы знали о моем высоком статусе и когда я сама не пожелала просвещать их на эту тему. Иными словами, народ по большей части лишь догадывался о том, кем я прихожусь владыком. Главы кланов знали только лишь часть правды и неохотно признавали, что решение насчет моего принятия в кланы все четыре отменить не могут. Но касательно остального, они были действительно не в курсе. И в силу ряда причин я сама желала, чтобы так оставалось и дальше. Поэтому кое в чем. Аз, конечно, прав. Но меня возмутила сама мысль о том, что они опять не поставили меня в известность. И опять не посоветовались, принимая это дурацкое решение. Тогда как девицы, похожие друг на друга, как восемь капель воды, ну, за исключением цвета глаз и тона доспехов, которые носили, не снимая, даже в хорошо защищенном дворце, отнеслись к своему назначению крайне серьезно. То есть не спускали с меня глаз и норовили зайти следом даже в уборную. Чудно, да? Впрочем, с короной всегда и ко всему относились очень серьезно, даже если приказ начальствиям совсем не по душе. А по девочкам я мигом поняла что мою персону они совершенно не считают достойной такой охраны. Я лишь раз посмотрела на их непроницаемые лица, заглянула в глаза, говорю же, эмпатом потихоньку становлюсь, и в полной мере ощутила идущую от них волну неприязни, граничащую почти с презрением. Но это естественно, для них я была чужой, бледнокожей, неправильной, совершенно бесполезной и невест, каким образом получивший благосклонность владык особой, из-за которой несговорчивые девицы были вынуждены таскаться за мной по всему городу, испытывать от этого самое настоящее унижение, да еще и перечить не смели, когда меня заносило то в новый, а то и во внешний город, где ни один уважающий себя с корон не появится без веской причины. Но где зато были торговые лавки, воинские школы, и куча всего интересного, на что мне бы было очень хотелось посмотреть. В итоге я заполучила себе не просто охрану, а самую настоящую головную боль. И потому, с каким выражением уставился на меня ас, полностью поддерживаемый Бером, Баном и Гором, я быстро поняла, или терплю свою новую охрану и свободно гуляю по всему с Олу. Или посылаю всех нафиг, всерьез ссорюсь с братиками, а потом сообщаю всему миру правду о себе и тоже гуляю, только с испорченным настроением, злая, как собака, разобиженная на весь белый свет, и наверняка все равно сопровождением, тайным, на что мне ненавязчиво намекнули, когда я шумом заявила в тронный зал и громогласно заявила, что от охраны категорически отказываюсь. и ведь понимаю что в чем-то они правы. Понимаю, что с охраной передвигаться по городу не в пример легче. Понимаю, что ребята хотели как лучше, потому что многих правил и местных законов просто не знаю, а подсказать будет некому. Я даже согласилась бы на проводника с корона, рядом с которым на нас не стали бы смотреть, как бы на красную тряпку. Но это... Не, увольте. Такому серьезному испытанию мое невеликое терпение, пожалуй, еще ни разу не подвергалось, потому что видеть каждый миг эти невыразительные смуглые лица, читать каждый раз в холодных глазах, что это честь не по мне, понимать, что обратного им уже не докажешь, и чувствовать, как они меня презирают каждый миг. Честное слово, ужасно. Порой даже невыносимо. Все равно, что идти под проливным дождем из-за отменных помоев, постоянно чувствуя, как они льются тебе за шиворот. Вроде пытаешься отряхнуться, но бесполезно. Эта дрянь поливает почти без остановки. Отвернуться никак. Не замечать уже не получается. Чужое расторожение постоянно тревожит, зудит, как заноза. Неудовольствие девушек накатывает волнами то и дело пытаясь утопить с головой. Их высокомерие просто бесит. И только ночью, когда нас разделяют тяжелые дворцовые двери, становится чуточку легче. Только ночью я могу, наконец, немного расслабиться и перестать цедить фразы сквозь зубы. Одним словом, кошмар. Просто не верится, что братья, прекрасно зная о моих новых способностях, решили обречь меня на эту нервотрепку потом мы с сассом конечно еще раз поговорили на эту тему в отдельном помещении без свидетелей после того как закончился долгий совет и после того как у меня появилась возможность назвать его некрасивыми словами не при главах планов мне правда не влом и при всех это сделать однако имидж ладыком портить не хотелось поэтому я сдержалась и ушла А потом вернулась и высказала все, что думаю по этому поводу. После чего Ас даже ответил, что понимает причину моего негодования. Но, к сожалению, не имеет понятия, как еще оградить меня от ненужного внимания его опасных соотечественников. Потому что выпустить меня одну он откровенно опасался. Выпустить в компании фантомов опасался вдвойне. Достойных кандидатов проводники тоже пока не нашел а запереть меня в четырех стенах не имел, к сожалению, видимо, права. Поэтому предлагал некий компромисс, раз уж они четверо больше не способны оберегать меня, как раньше. В конце концов, мы сошлись на том, что суровые девушки с короны во дворце меня не пасут, потому что он и так был защищен, как ничто в целом мире. А в городе я от своей охраны не бегаю и не мешаю им работать. В ответ они не мешают мне делать то, что я считаю нужным, держась на некотором отдалении и вообще не мозолят глаза. И они не мешали, честно. Однако и на контакт идти наотрез отказывались. Все мои попытки хоть как-то пробить их ледяное молчание нарывались на откровенный игнор. Да, девочки не ханили. Оставались неизменно вежливыми, корректными. Добросовестно сменяли друг друга раз в два дня, терпеливо пропускали мимо ушей мои предложения расслабиться, а потом также благополучно отворачивались и продолжали играть роль тупых исполнительных механизмов, то есть всячески избегали общения, да еще так упорно и стойко, что всего за пару дней я поняла, что затеяла безнадежное дело, после чего еще раз переговорила с братьями но услышала в ответ только виноватая прости их так воспитывали и оставила все как есть в итоге у ворот школы внутрь им заходить было запрещено без особого приглашения меня ждали четыре молчаливые облаченные водорановые брони фигуры в которых лишь по гладким подбородкам изящным обводом губ и аккуратно подровненным бровкам можно было опознать особ женского пола. Подтянутые мускулистые фигуры были тщательно скрыты доспехами. Говорить эти амазонки почти не говорили. Не положено видеть или с нанимателем беседы вести. Лица их оставались всегда бесстрастными такими же выразительными, как забрала на шлемах. Так что можно сказать, что они ни цветом кожи, ни длинными черными косами, Невыражением смурных физиономий практически не отличались от своих сородичей мужчин. Госпожа, дружно поклонились верные телохранители, стараясь не смотреть мне в глаза. Я равнодушно кивнула, стараясь уделять им внимание не больше, чем они мне, и, не говоря ни слова, направилась прочь, в сторону внешнего города, где нас уже ждали побратимы. Кстати, фантомов имелись особые опознавательные знаки. Алые кожаные шнурки наподобие меток в Невероне, которые повязывались на левое плечо, издалека сообщали, что данные чужаки являются важными для алого клана и защищали не хуже Адарановой брони. А вот мне, к сожалению, такая метка была не положена. В местном законе не указывалось, что их могут получать женщины-иноземки. и Мужчины, да, пожалуйста. Они воины, следовательно, заслуживают хотя бы толики внимания. Дамы же увы и ах. А раз так, значит, таскать мне за собой охрану до скончания веков. То есть до того времени, пока я не смогу покинуть Схорон Ол, что в нынешней ситуации представлялось весьма сомнительным. Братики-то у меня теперь вон куда взлетели. Или же пока сами братики не изыщут время и не переделают этот дурацкий закон не на благо. Но когда это еще будет? Ах, да, прошу прощения. О самом-то интересном я как раз и не сказала. Владыки. Когда мы сообразили, кем именно стали мои тени, и, едва отойдя от шока, принялись выяснять подробности, то оказалось, что многое из того, что мы знали об амулетах власти, было в корне неверным. Впрочем, ни один чужак не мог с уверенностью утверждать, что хорошо разбирается в обычаих скаронов Так что лин бил нас в заблуждение ненамеренно. На... Не И он никак не мог знать о том, что на самом деле амулетами являлись не кулоны, которые сейчас красовались у братиков на груди, а именно троны, те самые одароновые и наверняка жутко неудобные штуковины в котором неустанно стекалась вся сила кланов в которых она постоянно бурлила кипела то и дело норовя вырваться наружу как расплавленная лава из жерла разбуженного по неосторожности вулкана и которую постоянно приходилось сдерживать. Собственно, это и была одна из причин, по которой братики не могли надолго покинуть дворец. Пока они не научились в полной мере контролировать свои способности, отдаляться от нового источника силы и жизни заодно, для них было небезопасно. Но сложность в том, что для полного сродства с амулетами требовались огромные знания, опыт, которыми торопливо делились с ними главы кланов, И самое главное время. Чтобы управлять своей магией, братикам тоже приш... приходилось сейчас учиться. Причем учиться торопливо, в дикой спешке, с жуткими перегрузками, потому когда поездки в Скорон Ол, реальных знаний о своем даре у них не было. Ребята действовали больше по наитию, на обрывках знаний из прежней жизни. Проще говоря, на обум а теперь действовать на обум было уже нельзя в результате чего им как и мне приходилось начинать все с нуля заново изучать теорию заново практиковаться и даже зубрить и когда они сумеют достичь пресловутого равновесия о котором каждый день талдычат главы кланов одному алару ох простите лойну известно Правда, надо признать, их новое положение имело свои плюсы, причем немалые, потому как вынужденное заключение во дворце с лихвой окупалось тем, что любой владыка становился плановластным хозяином в своем клане, действительно сильнейшим, поскольку находился на острие его безграничной мощи и имел возможность в любой миг выбросить ее наружу, с легкостью уничтожив население целого города собственно последнее испытание для будущего владыки в том и заключалось чтобы принять в себя эту силу и выжить если получалось да Скарон коррон ол обретал действительно сильного владыку вернее не одного а сразу четырех потому что сила старших кланов всегда обязана была быть в равновесии но так как одновременно отыскать четыре равных по силе магов получалось нечасто да еще таких, чтобы сумели дополнить друг друга, не сорвавшись по недомыслию и не погубив свой народ из-за какой-нибудь нелепой случайности, то... Короче, сложно все это, рискованно даже для фанатиков с коронов, из-за чего троны с корон Ола так долго пустовали. Кстати, кулоны на братиках скорее служили некими мостиками между их дара... дарами и кланами как хрупкие перемычки, по которым сила равномерно текла в обоих направлениях. С одной стороны, они давали владыкам доступ к любому из своих подданных, а с другой, и это, пожалуй, было единственным, что примирило нас с нынешним положением вещей, амулеты забирали у новоявленных владык излишки сил в общую копилку. А когда требовалось, возвращали их обратно. Ровно столько, сколько нужно, и именно тогда, когда это было необходимо. Таким образом, я, наконец, могла больше не бояться, что у парней в один прекрасный день до дна опустеет резерв. И могла не страшиться, что кто-то из них вдруг сорвется или снова обернется тенью. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Ребята живы, здоровы. Их дыри пришли, наконец, в относительное равновесие. Угрозы для жизни больше нет. Когда-нибудь они, обучившись как следует, обретут и свободу от своих непонятных тронов. А сейчас хватит и того, что Ас, наконец, снова стал спокойным, Бер, как всегда, насмешливым, Ван — невозмутимым, а Гор — чуточку мрачным. Но если выбирать из того, что было, и того, что с ними стало, я все-таки предпочту увидеть их владыками, а не тенями. Ведь в итоге они приобрели гораздо большую защиту, чем могли дать мои знаки, и стали еще чуточку менее зависимыми от меня, чем раньше. Это ли не повод для радости? Правда, в самый первый момент, когда в тронный зал набежала куча народу, Парни об этом совсем не думали, поскольку разом лишившись всех своих сил, и магических, и таких, оворвавшихся людей было очень много. Завидев готовую к бою стражу, братики справедливо предположили, что сейчас их, как мерзких воров, будут жестоко убивать. И, разумеется, изготовились дорого продавать свои жизни. Даже нахамить вроде кому-то успели разжигая в себе веселую злость, вместе с которой не так погано помирать. Однако каково же было их удивление, когда с короны, вместо того, чтобы напасть, лишь потрясенно выдохнули, а затем дружно вытаращились на горящие в темноте, а на дело братики, конечно же, пошли глухой ночкой, троны, как-то неуверенно помялись, переглянулись, Жадно уставились на пылающие потусторонним светом амулетов власти, после чего внезапно вытянулись в струнку и, не произнеся ни единого слова, дружно отдали честь. Пока братики ошалело моргали, внутрь забежали еще люди. Вооруженная до зубов толпа в дверях стала намного больше. Коридоры оказались запружены до отказа. Подступы к дворцу надежно перегорожены, а все выходы наглухо перекрыты, как если бы сюда действительно сбежало население всего города. Несколькими минутами позже в тронный зал примчались возбудораженные главы кланов, после чего началась такая свистопляска, что у теней не осталось ни единого шанса вырваться из дворца незамеченными. наконец кто-то самый смелый, кажется, Саргу, торжественно сообщил, что рад приветствовать новых владык с Ола, что настоящие артефакты, вот они, у них за спиной, и что для стабилизации дара им нельзя отходить от них надолго. Дескать, добро пожаловать, дорогие гости, мы так долго вас ждали, а теперь не соблаговолите вникнуть в наши проблемы? и взвалить себе на плечи все то, от чего мы теперь будем старательно открещиваться. Короче, братики, сами того не желая, влипли по самые уши. Причем сей прискорбный факт, мои тени когда осознали, не преминули весьма многословно прокомментировать прямо там, у всех на виду. Ровно после того, как Ас перехватил весьма странный взгляд Аасата Ару, Изумился появившемуся там безумному облегчению и от растерянности, воспользовавшись амулетом, с потрясающей ясностью вдруг осознал, что случилось. Проще говоря, неосторожно заглянул в чужие мысли и только тогда в ужасе понял, что его гнусно обвели вокруг пальца. Подло обманули, подставили и сделали все, чтобы эта ночь закончилась именно здесь и именно так. Потому что именно этого мига, суровый глава Алого Клана, ждал с поистине фанатичным упорством всю свою сознательную жизнь. К нему стремился с настойчивостью настоящего Скорона. Мечтал о том, что когда-нибудь у Скорона Ола все-таки появится сильный владыка Алой. Более того, С самого начала подозревал, что у Аса может получиться. Прекрасно рассмотрел, несмотря на все ухищрения его необычной Дэйри. Почувствовал ее еще там, на крыше, когда чья-то невероятно могучая воля осторожно пробовала исследовать его щит. А потом осознал, что Лойн все-таки услышал его молчаливые молитвы. И что эта встреча станет поистине судьбоносной, обернувшись для него самого или невероятной удачей, или же нелепой смертью. Чем он рискнул для того, чтобы подтвердить свои догадки, о том знал, наверное, только сам господин Ару. Скольких усилий ему стоило сохранить невозмутимое лицо, одновременно приказывая убить необычного. Принесшего с собой безумную надежду чужака, о том он никогда никому не расскажет. Как никогда не извлекнется о том, каким тяжким грузом легли на его совесть жизни трех прекрасных воинов, и каким невыносимым грузом могли бы лечь на нее жизни обеих его одинаково любимых дочерей. Но Ара не был бы с короном, если бы усомнился в принятом решении хотя бы на миг и он не занимал бы столь высокий пост, если бы поставил во главу угла личные интересы. Отдавая собратьям смертоубийственный приказ, он преследовал лишь одну цель — заставить чужака открыться, проявить себя, подвести его к той грани, за которой стало бы ясно, годится ли он на роль нового владыки или же нет и он довел Аса до этой грани. Искусно скрыв истинную причину приглашения его на совет даже от остальных глав, сделал все, чтобы увидеть настоящую Дейри чужака. А когда увидел, то едва не преклонил благоговей на колени прямо там, перед всем советом, потому что это действительно было похоже на чудо. Но когда в тронном зале появились еще чужаки, Когда рядом с салом стали невероятно могучие, невесть, откуда взявшиеся и восхитительно злые Сапфир, Изумруд и Адаман? Когда при виде материализующейся возле трона в тени даже Чиора чуть не упал, Аина просто онемел Когда даже Саргу тревожно вздрогнул и обернулся, ища у Аллого собрата поддержки и помощи? Вот тогда-то Ара и понял, что скоро умрет но умрет абсолютно счастливым, потому что гордый чужак вряд ли простит ему предательство и вряд ли поймет, почему оно совершилось. Впрочем, смерть главу Алых никогда не страшила. Гнев господина не страшил тем более. Он знал, на что шел, когда поднимал на него руку. И знал, чем поплатиться, если выиграет трудный спор со своей совестью поэтому когда вспыхнувший в даче настоящий радуогой дворец возвестил о том что после нескольких веков забвения с коронол все таки обрел новых хозяев ару ждавший этого мига с нетерпением и надеждой первым поспешил войти в разгромленный тронный зал одним из первых увидел исполнение своей заветной мечты старательно пряча диковато горящие глаза со слабой улыбкой повторял про себя, что все-таки оказался прав. И, смиренно преклоняя колени перед взбешенным владыкой, на лице которого медленно проступало понимание, первым негромко произнес, — Клан принадлежит тебе, господин мой. Прими нас под свою руку и возьми то, что пожелаешь, даже мою жизнь. — Ну? Ну, что на это сказать? У меня, наверное, в такой ситуации просто не нашлось бы нужных слов. У вас, возможно, тоже. Но аз, насколько мне известно, справился даже с этим сложным делом. Поэтому после процедуры представления народу тронный зал благоговейно внимал первой торжественной речи одного из своих новых, едва обретенных влады. Минок это десять. Пожалуй, не буду утомлять вас перечислением тех выражений, которые невольно вырвались у братиков, когда они осознали свою ошибку. И не буду повторять даже малую их долю, которую слышала чуть позже с собственными ушами. Достаточно сказать, что даже по прошествии полутора месяцев после той памятной ночи У Аса время от времени гненно вспыхивали глаза, аван так и норовил создать в комнате маленький смерч. Хотя никого, как ни странно, они все-таки не убили. Более того, главы кланов благополучно сохранили свои посты. Сами кланы подверглись жесткой обработке и перестройке. С корон Ол теперь на растревоженной улей, которым внезапно объявилась четырехглавая матка. А смутное ощущение, витающее над ним тревоги, постепенно сгущалось, вынуждая меня загибать пальцы в преддверии грядущих, наверняка скорых, перемен. В общем, такие вот у нас получились пироги. И такие новости мы узнали, когда вернулись из разведывательного рейда по благословенной. В итоге тени стали владыками, и заодно повелителями айдовой прорвы опытнейших и опаснейших воинов. Фантомы обрели статус гостей и откровенно бездельничали, наслаждаясь заслуженным отдыхом. За мной по пятам повсюду таскалась молчаливая охрана. Лин до сих пор отъедался, наверстывая время, упущенное в Невероне. Но в целом... Все было не так уж и плохо, потому что у нас наконец-то появился реальный шанс собрать вокруг себя мощный стальной кулак и полностью покончить с угрозой неверона, Так что, наверное, оно того стоило, и даже, наверное, стоило той цены, которую нам пришлось заплатить. Не знаю, честное слово, не знаю, но очень надеюсь что все это было не зря. Глава вторая В старом городе у меня особых проблем не возникло. Кажется, нашу компанию начали узнавать издалека. Да и как не узнать, когда следом вышагивает такая внушительная охрана? Четверо симпатичных девушек, вооруженных в буквальном смысле слова до зубов, пушистый белоснежный зверь, при виде которого даже мужчины с короной уважительно подавались в стороны, а между ними я, в роскошном черно-серебристом камзоле и совершенно без оружия. Но Эриол не в счет. На такое чудо кто угодно обернется, чтобы убедиться, что не померещилось. Думаю, весь корон Ол уже полнился слухами о странных чужаках, которым позволено жить во дворце и, разумеется, обо мне поскольку мое присутствие в тронном зале во время Совета Кланов вообще ни в какие ворота не лезло. А я там иногда присутствовала. Слушала. Правда, плохо разбираясь в обсуждаемых вопросах, по большей части помалкивала. А в последние дни вообще не появлялась, чтобы не дразнить гусей. Но даже этого хватало, чтобы на нашу процессию постоянно косились. И неудивительно, что при всей той вопиющей наглости, с которой я ежедневно проделывала один и тот же путь от дворца до школы, бросаемые в мою сторону раздраженные взгляды, постепенно становились сперва задумчивыми, а теперь еще и заинтересованными. Правда, мне никто никогда не докучал и не пытался приставать с вопросами, и вовсе не потому, что следом топала охрана, а лишь по той причине, что у женщин с корон Оли Существовали совершенно особые, особенные привилегии и очень четкие правила поведения, которые помогали мужчинам быстро сориентироваться в обстановке. Учитывая то, что дамы тут были весьма суровы и мало чем уступали сильному полу, подобные законы являлись весьма актуальными. Получить за невинный комплимент сочную оплеуху или вызов на поединок от какой-нибудь смоглокужей красотки Можно было в мгновение ока, причем поединок смертельный, и ново с короны просто не понимали. Так что становилось понятно почему эти самые правила были не просто введены в обиход, но еще и тщательно соблюдались. Самое важное из них касалось внешнего вида и, в первую очередь, верхней одежды. Каждая женщина, выходя на улицу, должна была соблюдать некий дресс-код с помощью которого демонстрировала свое отношение к окружающему миру. В частности, к мужчинам. К примеру, надела брюки и мужскую куртку, значит, недвусмысленно посоветовала не подходить к ней с предложением познакомиться. Если влезла в броню и опоясалась мечом, а в случае с адамантами двумя, то стоит держаться от такой леди подальше. На первый же намек или деликатное приглашение посидеть в кафе смахнет башку и не поморщится. Наличие доспеха означало, что женщина в данный момент при исполнении и требует к себе отношения как к воину. Так что игривое подмигивание могло быть расценено как оскорбление. Зато если она вдруг надела платье и невесомой пушинка пропорхнула по цветущей улочке, с интересом посматривая на многочисленных кавалеров, то сомнений нет у девушки отличное настроение она скорее всего свободна и не возражает против осторожных ухаживаний но опять же подойти и развязано буркнуть про то брякнуть про то чтобы покувыркаться в постели нельзя милая ледги могла мгновенно превратиться в настоящую мигеру и вытащить из складок изящного платица тяжелый мясницкий топор который наверняка умела мастерски метать. Так что мужчины даже в этом случае могли лишь деликатно поинтересоваться, не желает ли благородная леди приобрести себе спутника. Причем важно зачем и на какое время, на час, на день или на всю жизнь. Решала это только женщина. И если кавалер приходился ей по нраву, никаких препятствий для совместного отдыха не имелось. Если же мужчина по каким-то причинам ее не устраивал, Женщина имела полное право равнодушно пройти мимо, небрежно отмахнуться или, если он оказывался настойчив, неделикатно послать его по известному адресу. Причем до тех пор, пока она носила платье, ответить ей тем же отвергнутый ухажер не мог, общество не одобряло. Но стоило только дани снова влезть в доспехи, как положение мгновенно менялось. И оскорбленный воин мог потребовать сатисфакции, уже не как с женщины, но как с такого же воина, как он сам. То есть вызвать нахалку на поединок, благополучно ее убить, покалечить, если, конечно, невоздержанная на язычок дама была слаба и неосторожна, или унизить прилюдно так, как посмела когда-то она, и это считалось нормальным. Так что местные женщины при всей своей агрессивности и воинственной эмансипации тоже были вынуждены помнить о гордости своих суровых мужчин и не уязвлять лишний раз их болезненное самолюбие. Таким образом, между полами поддерживалось стойкое равновесие, ничьи права не ущемлялись, каждый приносил городу ту пользу, которую мог. С корон Олл процветал. Позволяя дамам самим выбирать, как и когда они хотят показываться своим мужчинам. Иными словами, пробыв с корон Оли всего пару недель, я отчетливо поняла, что мне тут нравится. А если забыть о надоедливой охране и исходящих от нее эмоциях, то хоть вообще никуда больше не уезжай. Город воинов мог дать мне все, чего так не хватало в Валионе. Независимость, свободу, право самой решать, что и как делать, возможность не закрывать лицо до смерти надоевшей маской фантома, носить мужские костюмы, да много чего. Того, к чему я так привыкла дома и чего мне все время не доставало даже в бытность благородной леди. А еще знаете что? Здесь не было никаких шляпок, представляете? Так что решено. Если тени не будут возражать, я себе тот домик где-нибудь приобрету. И когда все это закончится, непременно останусь жить. Может быть, даже и навсегда. — Как себя чувствуешь? — неожиданно спросил Лин, оборвав эту мысль на середине. — Нормально, — ответила я, уставившись на него с изрядным удивлением. — А что? — Да просто спрашиваю. — Ну да чтобы ты вдруг спросил просто так? Давай, выкладывай. В чем дело? И к чему такие странные вопросы? Шерри тихонько фыркнул, а потом слегка притормозил и теперь пошел рядом, едва не толкаясь мохнатым боком. — Есть к чему. Скажи, ты ничего необычного в себе не заметила после возвращения? — Нет, вроде. А должна была? — Не то чтобы... Лин! — Хватит юлить, — нахмурилась я. — Говори толком, что не так. И почему ты вдруг озаботился моим самочувствием? Шири, ненадолго обернувшись, испытующе глянул снизу вверх. — У тебя дыри стала другой. Что — Что? — неподдельно опешила я. — Да, — кивнул он. — Я перестала ее видеть за амулетами, хотя раньше она все время просвечивала и хотя бы на треть светилась белым, но после Неверона она стала гаснуть, и теперь я ее не вижу совсем. Я растерянно моргнула. — Это хорошо или плохо? — Не знаю, — признался демон, — но мне почему-то не нравится. И еще мне кажется... Прости, но мне почему-то кажется, что это новый амулет ее такой сделал. — Какой амулет? Тот, который из храма Айда? — Да. Я долго за тобой наблюдал и понял, что он скрывает тебя очень хорошо. Только теперь почему-то твоя Дерри стала совсем тусклой. — Хочешь сказать, что амулет жрецов скрывает мою Дерри гораздо лучше, чем те, которые я носила раньше? Лин тихонько вздохнул. — Похоже на то. Тебе даже амулет Аса так не помогал. Все равно оставалась белая полоска, а теперь ее нет. Совсем. Но убедиться в этом мы сможем только тогда, когда ты их полностью снимешь. Вернее, когда снимешь с себя тот, из храма. Я прикусила губу. То, что амулет Некромантов полностью закрыл мою ауру, было, конечно, очень хорошо. В городе, где полно магов, светить свои способности очень не хотелось. Но при этом мне сильно не нравилось его происхождение. Дылин что-то обеспокоился. Хотя сама я, если честно, едва не забыла о его подарке. Висит и висит себе на шее. Обычный звериный коготь, чем-то напоминающий коготь Кахгара. Есть не просит, не мешает, не фонит. Когда братья проверили его и сказали, что другие амулеты я могу смело снять, потому что сила этого весьма и весьма приличная, я послушно оставила его в одиночестве. Остальные убрала, и разницы по дыре они не увидели. А теперь, по прошествии двух недель, оказывается, что амулет-то секретиком не просто меня прикрыл, но, выходит, еще и силы откуда-то взял чтобы сделать это гораздо лучше, чем раньше. А откуда он сил-то мог взять? Естественно, только от меня, любимый. И именно это меня резко обеспокоило. Задумчиво дотронувшись до цепочки, я легонько пробежалась пальцами по тонким звеньям. — Лиен, а давай-ка ты по возвращении еще раз меня проверишь. На всякий случай. И с амулетом, и без него. — Ладно, что-то мне такие новости не сильно нравятся. — Мне тоже, — криво улыбнулся демон. — Еще вчера я видел твою Дэйри, и она была достаточно яркой, а этим утром все, как отрезало, и меня это очень тревожит. — Вчера я ребят не видела, — так же задумчиво обронила я, — и сегодня не увижу до позднего вечера. К ним опять главы кланов пристают насчет Неверона. Я уже умучилась им повторять по двадцать раз одно и то же. Родан с Мэйром скоро охрипнут, докладывая то, что и так им давно известно. Как Ас этого держит, вообще не понимаю. Но из-за совета я не могу к ним лишний раз даже подойти. И уж тем более не могу снять этот дурацкий амулет, чтобы попросить Гора глянуть на мою ауру. Шерри снова вздохнул. — Я сам посмотрю, когда вернемся. — Только, Гайде, дай мне, пожалуйста, слово, что снимешь его, если он что-то сделал с твоей Дейри. — Конечно! — тут же откликнулась я. — Все-таки некроманты делали. Вдруг он с подвохом? Лену спокойно отвернулся. — Я могу его уничтожить, если потребуется. — Договорились, — благодарно кивнула я, и, отпустив цепочку, погладила славные черно-белые ушки. Не думаю, что он способен нам серьезно нагадить, пока с моей Дейри никому не удалось справиться, даже тебе, а амулет — это не демон и не темный жрец, хотя проверить мы его все равно проверим, просто на всякий случай, и если окажется, что он далеко не такой надежный, как нам с тобой показалось то я его выкину на ближайшую помойку. Лин слабо улыбнулся. — Лучше я его спалю. Да мне все равно, хоть лапой раздави. — Спасибо. Очень тихо отозвался демон, бесшумно вышагивая рядом. — Это ведь я его нашел, и я отдал его тебе, если окажется, что он порченный. Я с нежностью погладила мягкую шерсть. — Ну что ты, Линн, на тот момент так было лучше. — К тому же мы ведь еще ничего не знаем, так что не спеши себя обвинять, хорошо? — Хорошо, — послушно кивнул он, — больше не буду. — Вот и ладушки. А теперь идем скорее. Там нас, наверное, уже мальчишки заждались. Подходя к воротам старого города, мы натолкнулись на небольшую процессию алых которым тоже зачем-то потребовалось прогуляться, причем не где-нибудь, а возле обиталища младших кланов, в шестером, и именно тогда, когда в ту же сторону двинулись и мы. Короче говоря, выйдя из разных улочек, мы едва не столкнулись лбами и застряли в тесном проходе, как две пробки в чересчур узком горлышке винной бутылки. При виде неожиданной помехи Лин недовольно заворчал, девушки за моей спиной молниеносно выступили вперед, а изрядно удивленные такой холодной встрече мужчины на краткий миг даже опешили. Правда, их оторок длилась недолго. Поняв, что грозные леди находятся при исполнении, они вежливо отошли в сторону, уступая нам дорогу. И только потом кинули в мою сторону выразительные взгляды. Наверное, в их понимании служение чужакам противоестественно, затем редким исключением, когда чужаки этого достойны. Но касательно меня они не могли сразу определиться с мнением. Мой внешний вид их не впечатлил. Отсутствие оружия на поясе Вызвало недовольную гримасу, а короткие светлые волосы, резко кон контрастирующие с длинными черными косами девушек, вообще раздражали. Однако не всех. Как ни странно, действительно не всех, потому что трое из этой шестерки, разглядев мое бледное лицо, неожиданно вздрогнули, а потом вдруг отпрянули и почтительно поклонились. — Доброе утро, госпожа. В первый миг я, признаться, озадачилась, особенно когда странные типы не просто поклонились, а изволили прижать кулаки в груди, как это принято в Валионе, и дружно опустились на одно колено. Но когда один из них осторожно поднял голову и стянул с головы тяжелый шлем, с жадным любопытством смотрелся снова, то я вдобавок чуть не растерялась потому что неожиданно признала в нем одного из тех незадачливых товарищей, которые пытались напасть на меня вредание После чего примерно с месяц зализывали раны, сращивали кости и, наверное, ковали себе новое оружие. Старое-то я им испортила, причем на совесть так испортила, и ореолом по клинкам прошлась. Интересно, с чего бы такая вдруг встреча? «Привет, забияка!» — усмехнулась я, поняв, что не ошиблась. «Ты Раерн, кажется, да? Какими судьбами?» «Дела, госпожа!» — смиренно отозвался с корон, снова опуская взгляд. «Как вы знаете, владыка согласился принять нас на службу?» «Да, уже знаю!» — хмыкнула я. «Простила Бармотов, хотя проблем у него потом возникла, не оберешься!» — Да, госпожа, нам очень жаль. — Еще бы! Ну-ка, встань! Неожиданно велела я, перехватив сразу несколько ошелелых взглядов, причем от своих девчон девочек, чуть ли не более диких, чем от обалдела возрившихся на Райерна с коронов. — Твой владыка забыл сказать, что я не люблю подобных жестов. Так что вставайте, все вставайте. И запомните, если еще раз увижу лебезение не по делу результаты нашей первой встречи могут показаться вам детскими шалостями. Это понятно? — Да, госпожа. Все так же смиренно отозвались алые и только тогда послушно поднялись. — Чем мы можем тебе послужить? Я удивленно приподняла брови. — Да ничем! Идите, куда шли! — Возможно, мы могли бы помочь? — Вряд ли. У меня и так помощников. Я кинула за спину насмешливый взгляд. — Хватает. Даже перебор. — Госпожа желает, чтобы мы ее сопровождали? Спокойно осведомился Раерн, словно не услышал. На что я неловко кашлянула и, помня о двойной подоплюке подобных вопросов, поспешила вежливо отказаться. — Не сегодня, но за предложение все равно спасибо. Всего доброго, господа! Я кивнула, прощаясь с едва не случившимися ухажерами, и первой прошла мимо, оставив Аллах объясняться с сородичами, без моего непосредственного участия. Однако в последний момент вдруг вспомнила о важном и обернулась. Кстати, парни, о моем происхождении мало кто знает, о характере нашей с вами первой встречи тоже, не говоря уж о ее причинах, и я хочу, чтобы так оно и оставалось. «Как пожелаешь, госпожа!» Невозмутимо отозвались с короны, всем видом показывая, что не проболтаются даже под пытками. «Чудесно! Была рада с вами видеть!» «До свидания, госпожа!» Донеслось из-за спины слаженное, но я не стала оборачиваться и проверять, проверять, что там и как. «С этими алами точно проблем уже не будет. Выполнять приказы они умели. К тому же, должок за ними, поэтому можно не сомневаться. Правда от этих парней никто не услышит, пока я не разрешу, конечно. — Хорошо, — неопределенно протянул Лин, когда мы миновали ворота. — Асу от них будет немалая помощь. Они знают традиции намного лучше, чем твои тени, и они обязаны ему погроб жизни, так что никогда его не предадут, будут верны, как псы. «Жизни положат по первому его слову, потому что теперь эти жизни принадлежат ему. И тебе, между прочим, тоже. Это ведь ты остановила брата». «Я...» — со вздохом призналась я. «Не смотреть же было на то, как он их заживо сжигает прямо у меня на глазах. Вот-вот. Этого Алла и точно не забудут. Кстати, почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?» Не хочу, чтобы меня воспринимали только по титулу. Но так было бы проще. Нет, Лин, так было бы сложнее. Невесело улыбнулась я, быстро шагая по улице. Ты помнишь, Валион, помнишь, как вели себя люди с королем? И как они смотрели на меня на последнем балу? А что будет, если станет известно, кто я на самом деле? Лин хмыкнул. — Не о том переживаешь, хозяйка. Те, кому надо, всегда будут смотреть на тебя правильно, а остальные пошли нафиг. К чему тебе их мнение? — Да я не о мнении переживаю. Мне мерзко думать, что и передо мной начнут, начнут гнуть спину лишь потому, что я высоко взлетела. — Но это правильно, — возразил Лин. — И что должны уважать. А как еще люди могут выразить свои чувства, если не жестами, которые были бы понятны издалека? Не каждый же сможет подойти и сказать тебе это в глаза. Так положено, Гайде. Таковы, если тебе будет понятнее, правила. Чем выше твое положение, тем выше и ответственность. Тем труднее твои обязанности, тяжелее ноша. Тебе кланяются не от того, что желают выслужиться или изобрести изобразить фальшивое радушие. Нет, тебе кланяются тогда, когда понимают, какая тяжесть лежит на твоих плечах, видят, какие усилия ты прилагаешь, чтобы выдержать этот груз, и благодарят за то, что ты делаешь это за них, более слабых и менее приспособленных к этой ноше. Ты ведь сама вспомнила о Валионе, и не хуже меня понимаешь, что король всегда должен оставаться королем со всеми своими регалиями и атрибутами власти. Ему должны оказывать уважение даже те, кто считает его кровным врагом. Перед ним должны склонять головы, должны отдавать эту дань, иначе он не король, а айт знает что. Иначе на него можно плюнуть и забыть, иначе он не правитель огромной страны, от слова которого зависит жизнь большинства его подданных. Это вопрос престижа, хозяйка, вопрос, как ты иногда говоришь, имиджа. Король может себе позволить понебратство лишь с равными, иного просто не бывает. И тебе пора к этому привыкать, ведь на самом деле ты стоишь гораздо выше любого короля. Я криво усмехнулась. — Спасибо, что напомнил. — Я напомнил тебе о важном, — упрямо тряхнул головой Шейри и сказал только то, о чем ты сама прекрасно знаешь, но никак не хочешь принять. Я знаю, что тебе это не нравится. Верю, что ты к этому совсем не стремишься. Но у тебя, как у хозяйки, есть свое достоинство, своя честь и своя вершина, до которой никто не сбирался, никто из смертных. Ты ишта, не забывай об этом. Поэтому ты должна вести себя как ишта. Должна соблюдать законы, которые приняты в этом мире. И должна понимать, что возврата к прежней жизни, когда ты ни за что не отвечала — нет. Теперь на твоих плечах лежит слишком много. Теперь от тебя многое зависит. И теперь, зная об этом, люди будут выражать свое почтение так, как ты, конечно, не привыкла, но как положено при твоем статусе и положении. Понимаешь? — Понимаю, — грустно кивнула я, — но очень хочу оттянуть этот неприятный момент подольше. — Увы! <звук> — так же грустно отозвался демон. — Боюсь, этот момент уже наступил, а скоро придет время, когда ты больше не сможешь скрываться. — Я знаю. — Тогда перестань требовать от них невозможного. В этом мире не так много людей, которые смогут тебя понять и сумеют правильно объяснить причины твоих поступков. Остальные будут видеть лишь то, что хотят и к чему привыкли. Им ты уже ничего не докажешь. Будь собой, Гайде. Пожалуйста, всегда будь только собой. Той особенной женщиной, которой ты стала, а не той сомневающейся девчонкой, которой когда-то была. Я вздохнула. С ума сойти, каким ты иногда бываешь мудрым. Даже не верится, что когда-то я тебя на руках таскала и настойчиво уговаривала на то же самое. Поверь, Лин, я все прекрасно понимаю. Обо всем этом не раздумала и неуклонно приходила к выводу, что взросление неизбежно. Но пока есть такая возможность. Я хочу побыть просто гайды и насладиться всеми прелестями инкогнито. На месяц, на неделю хотя бы на день. К тому же не так уж мало людей способно меня по-настоящему понять. Как минимум, чертова дюжина из них не переменит своего мнения и не перестанет обра... общаться со мной так, как раньше, несмотря ни на что. — Ты говоришь о фантомах? — лукаво прищурился лин ненадолго обернувшись. Я посмотрела в сторону знакомой зеленой улочки, у начала которой нас уже с нетерпением ждал ждали и тепло улыбнулось конечно глава третья. здравствуйте леди сочай с фальшивым радушием сказал эрэй коротко наклонив голову при виде моей внушительной охраны он был без маски как и все мы одет хорошо и как всегда со вкусом аккуратно причесан собран ухожен но прямо денди на прогулке правда вооруженный до неприличия и несмотря на шутливый тон сосредоточенный как перед сложной дуэлью от вежливого обращения девушки с короны заметно передернулись потому что сейчас были вовсе не леди а суровыми воинами при исполнении поэтому упоминание о них как адамах прозвучало по меньшей мере двусмысленно Вернее, почти издевательски. И Рэй, уже поднаторевший в местных обычаях, об этом прекрасно знал. Но я могу понять его рисковый поступок. Когда пару недель назад он, ни о чем не подозревая, собрался меня навестить, не сразу обратив внимание на новые лица вокруг, то в течение целой минуты был вынужден всерьез защищать свою жизнь, поскольку моя доблестная охрана восприняла его появление как прямую угрозу. Каюсь, это я не предупредила девушек о том, что фантомы имеют право беспрепятственно входить и вбегать и даже вламываться в мои покои в любое время дня и ночи. А тогда, привлеченная шумом, я успела лишь выскочить наружу в одной сорочке и, увидев, что творится, зло ряфнуть на всех сразу. Причем, если Эрей будучи человеком послушным сразу опустил меч и настороженно отступил, то воинственные девицы тут же попытались его добить после чего я рыкнула уже по настоящему потом вмешался лин едва не оторвав им головы и лишь после этого перед моими дверьми наступила зловещая тишина в которой я довольно жестко пояснила изрядно растер... растерявшейся охране что думаю об их ненужном рвении цапнула слегка потреп, поцарапанного брата за рукав и уволокла внутрь, на ходу выцеживая из себя необходимую синьку. Ух, и зла я была в тот день! Ух, и возмущался же тогда Эррей! Да и сейчас, впрочем, не забыл о том маленьком недоразумении, и при каждом удобном случае норовил пройтись по девушкам тяжелым утюгом, едва сдерживаемой насмешке «Привет, Ир!» Я по привычке обратилась к нему так, как делала последние полтора месяца. «Привет!» Тут же забыл про возмущенную охрану Лен Лорд и, быстро подойдя нахально, взял меня под руку. «Я знаю. Девочек опять перекосила при этом, а их пальцы сами собой дернулись к оружию. Ну и Айк с ними. Своим фантомом я доверяла полностью». И не возражала даже тогда, когда Мэйр с Локом бесцеремонно кидались меня обнимать, нахально чмок или щечку и всячески выражали свое расположение. Например, как сейчас. — мрр проурчал Мэйрре, стискивая меня до хруста в ребрах. — Гайде, я не видел тебя всего два дня и уже соскучился. — А нечего было шляться с Локом по борделям, — отпарировала я. Тогда бы и виделись чаще. И скуки бы ты в глаза не видел. — По каким еще борделям? В голос, хотя и не очень искренне возмутились оборотни. — По местным, без которых один из вас просто не может прожить. А второй, видимо, присоединился из чистого любопытства. — Гайды! — Ладно, замяли, — усмехнулась я, осторожно приобняв Хвардов за плечи. Разумеется, так, чтобы не коснуться их левой ладонью, и не шокировать прохожих, видимо, оборачивающихся не людей В конце концов, это ваше право. Гуляйте, где хотите, и творите все, что угодно. В пределах разумного, конечно. Только сохраняйте ясную голову и возвращайтесь обратно. Большего я от вас не прошу. — Ты чудесная сестра! — довольно зажмурился мэйр, невольно снова заурчав. — Эх, если бы ты была лохвардом! — Да, — с чувством подахнул Лок, — если бы ты была просто хвардом! Я тихо рассмеялась, а под, по, потом, наконец, повернула к смущенно мнущемуся поодаль Родану и дружески хлопнула его по плечу. Обнимать на виду у всех не рискнула. Он все еще чувствовал себя неловко, не привык что я с одинаковой легкостью принимаю всех своих братьев и не успел забыть недавнюю оплошность в Невероне, поэтому по-прежнему соблюдал некоторую дистанцию. — Привет, Рот, как дела? — Неплохо, — улыбнулся в ответ Хас, машинально коснувшись куртки на левой стороне груди, откуда раньше частенько высовывалась любопытная мордочка Ре. — Чисто рефлекторный жест, конечно. Инстинктивный, привычный. Но почему-то, заметив его, я неловко отвела глаза. Знаю. Без Фейра Рот чувствовал себя неуютно. Но, увы, в данный момент малыш терпеливо дожидался возвращения хозяина в родовом имении Давиро. Скучал, конечно, беспокоился, грустил. Но ехать через треть материка в Балю он только ради того, чтобы его забрать, было бы неразумно. Родан тоже это хорошо понимал, поэтому и не, не заикался на данную тему. Но долго ли продлится расставание? И вернем ли мы когда-нибудь Кроху Ре в отряд? Никто не знал. Стремясь отвлечь друга от грустных мыслей, я поспешила спросить. — Как твой новый доспех? В работе? А примерка когда? — Сегодня. — Немножко оживился Родан. — Примерно через оборот. — Ого, как быстро! Хас слабо улыбнулся. — Да, я нашел хорошего мастера. — в корон Оли других не бывает. Не возражаешь, если я тоже поприсутствую? — Нет, конечно, — усмехнулся Родан, явно оценив мои попытки поднять ему настроение. — Даже напротив, хотел попросить, чтобы ты высказала свое мнение. Все же доспех под твои по предпочтения готовится. — — Не под мои! — отмахнулась я и кивнула в сторону посмеивающихся хвардов. — Это вон они виноваты, что вы превратились в настоящих чертей. А у меня просто выбора не было. Мне достался уже готовый. Да и славу мы себе определенную заработали. Попробуй теперь, перейди на обычный одарон Народ ведь просто не поймет. — Сколько с тебя содрали за работу? — Терпимо. — Около пяти сотен. — — Действительно терпимо, — согласилась я, и тут же ощутила на себе пристальные взгляды моей молчаливой охраны. — А оружие? Ты ведь заказал? — Еще двести. Многовато, конечно, но я не стал спорить. — Правильно. Со спорить невозможно. Когда тебе понадобится день? — Через две дюжины дней, когда основная работа будет закончена. — Успеем, — кивнула я прикинув наши дальнейшие планы. На крайний случай я в фарлеон мотанусь и потрясу Файса на предмет долга. У него где-то в закромах наша честно заработанная тысяча ларов валяется. А если нет, то нас там всяко не обидят. Золотых шахт дали не навалом. Приходи и бери себе любую. Роден снова усмехнулся. — Не волнуйся, никуда мотаться не надо. Я уже с Асом поговорил. Он сказал, что возьмет расходы на себя. — Аса, не дергай. Им и мы так сейчас нелегко, чтобы решать еще и наши проблемы. Ладно. Дей, у тебя новости есть? Молодой маг, терпеливо ждущий своей очереди, быстро шагнул навстречу и пристально глянул в упор. — Новостей пока нет, но вот твоя, дэйри за последние дни заметно изменилась. Я нервно дернула щекой. — Знаю. Хочу вечером попросить ребят взглянуть на нее поближе. — Поможешь? — Конечно. Даже навяжусь, если... — Не надо навязываться. Я буду рада тебя видеть. Думаю, мне понадобится дельный совет с учетом этих обстоятельств. — Я понял. Когда к тебе зайти? — Чем раньше, тем лучше. — Тогда сразу, как только вернусь. — Заметано. — Ну что, потопали дальше? Рот, где работает твой мастер? «На Кузнечной где же еще?» «Тут всего-то полоборота ходу». Я улыбнулась. «Чудненько! Значит, мы еще успеем зайти на зеленую аллею и испортить кому-нибудь настроение». Фантомы переглянулись и дружно прыснули, едва представив, какой эффект произведет наше появление на паруса с девушками с коронами, в одном из самых посещаемых парков с корон Ола, до которого у меня все не доходили руки пятеро чужаков в традиционных цветах-фантомах, плюс белоснежной шейри, выделяющейся на их фоне как лебедь посреди стаи ворон, плюс я в своем серебристо-черном костюме. М-да, видок у нас тот еще. Неудивительно, что парня готовы в голос заржать над предполагаемыми выражениями лиц прохожих. «Я только за!» Весело сверкая под глазищами, потер руки лок. «Ух, и шороху мы наведем! Тебе только развлекаться!» Ухмынулся Мэйр, пихнув хварда локтем. «Ой, можно подумать, тебе самому не понравилось!» «Где, где это ему не понравилось?» Тут же с невинным видом уточнила я, краем глаза заметив, как нервно дернулся Мюре. «Э-э, нигде, просто вырвалось!» Мэй погрозил болтуну кулаком, пытаясь сделать это незаметно, однако не преуспел. Я прекрасно увидела этот выразительный жест, лучше всяких слов говорящий, что моя догадка верна. А вечно дерущиеся друг с другом хварды после Неверона отлично спелись и теперь на пару шлялись по злачным заведениям внешнего города, наивно полагая, что до меня эти сведения не доходят. Ха-ха! «Так, я не поняла, где именно ему понравилось развлекаться?» Снова спросила я, поняв, что внятного ответа на первый вопрос не дождусь. Мэйр вместо ответа пихнул лока сильнее, недовольно зыркнув из-под мохнатых бровей и этим грозно намекнув, чтобы брат не смел разевать пасть. «То есть есть тут естественно, машинально огрызнулся» ненароков показав излишне крупные для человека зубы. Потом фыркнул, пнул в ответ по братьям по ноге, потому что дураком не был и не собирался распространяться о своих увлечениях даже мне. Мерре пихнулся снова, глухо заворчал. И спустя пару мгновений мне опять пришлось растаскивать их за уши. — Вот же дикари! — Мэйр, Лок, довольно оборотник, в последний раз оскалились, едва не заставив мою бдительную охрану схватиться за оружие, но потом получили посочному подзатыльнику и неохотно угомонились. — Какое все-таки счастье, что я не хварт пробормотала я, разводя дручунов по разные стороны дороги. — Подумать страшно, чего бы вы тогда натворили! Локс конфуженно кашлянул. Мэйр под хихиканье Рорна и неловко потупился, а Родан просто покачал головой. «Действительно, дикари, мне казалось, что после последних событий они немного изменились, но нет, все такие же забияки. И это, похоже, не лечится», — сокрушенно признала я, отпуская наконец смутившихся оборотней. «Ладно, потопали». Хочу глянуть, что за броню ты себе заказал и какого мастера уговорил на это трудоемкое дело. К чужакам тут особенное особое отношение, так что не прогадать бы. В конце концов, может, к Дарну придется обратиться. Правда, мы с ним в прошлый раз слегка повздорили. — Это ты называешь слегка? — усмехнулся Эррей. — Ну да, он же живой остался. — Угу, только малость ущербной. «Ну вот, только не надо снова начинать!» Поморщилась я, отворачиваясь и двинувшись в сторону Кузнечной улицы, где испокон, век... испокон веков строили кузни знаменитые мастера Скарон Ола. «Подумаешь!» Немного посипел, потом поговорил фальцетом. Файс сказал, что горлопан не в обиде. И вообще отчего решил, что ему следует передо мной извиниться. Фантомы дружно расхохотались. — Еще бы не решил, после того, как ты пообещал оборвать ему ка Кайду все его... «Та — Так! — грозно скомандовала я, мельком покосившись на девушек с коронов. — Ну-ка, дружно закрыли рты, изобразили на лицах полную беспечность и шагом марш вперед. — Так точно, миледия! — слажно ряфнули эти наглецы и, по-военному четко отдав честь, со смехом двинулись в указанном направлении. Я снова вздохнула и переглянулась в широко улыбающемся шейре Черти! Все-таки настоящие черти! И как я их только терплю! Лин насмешливо фыркнул. — Вот и я не знаю, — печально призналась я, и под тихое хихиканье братьев дала отмашку своей изрядно растерянной охране. Вернувшись во дворец, я первым делом отпустила девушек с коронов и, прямо так, не передеваясь направилась в тронный зал, причем в благородной рассеянности даже не заметила, как поспешно отступила с моей дороги неподкупная стража, и не подумала о том, что с нашего первого визита в святая святых дворца они стали гораздо вежливее и расторопнее. Впрочем, понять их можно когда меня впервые попытались остановить на пороге и нагло заявили, что чужакам без приказа владык внутрь нельзя, Лин устроил такую показательную расправу, что, наверное, беднягам до сих пор снилось в кошмарах, как мой демон зубами рвет им доспехи и перекусывает мечи. А потом еще владыке, находясь из-за случившегося в весьма недобром расположении духа, устроили парням знатный нагоняй. В результате теперь меня не только не трогали, но даже интересоваться не смели, куда я, собственно, прусь без приглашения и по какому именно делу. Даже если нас с Лином заносило прямиком на совет кланов. Вот и сегодня. По пути к тронному залу нас никто не остановил, не проворчал, что, дескать, опять без спроса, не кинул недовольный взгляд в спину, и не насупился. Напротив, четверо стражей с коронов благоразумно отступили в сторонку и, видя мрачное предвкушение в глазах недовольного демона, старательно сделали вид, что их доспехи внутри абсолютно пустые. Кстати, забыла сказать. Тронный зал со времени обретения с корон Олом владык успели благополучно отремонтировать. Стены заново оштукатурили и покрасили, выбитые окна заменили, новую мебель поставили, крышу укрепили, прореху на ней, проделанную братиками в одну памятную ночь, тщательно залатали. Поставили новые двери, повесили тяжелые портьеры, притащили откуда-то огромный, изумительно отделанный деревянный стол, за которым спокойно помещались главы всех 14 кланов. Заново выставили удобные стулья вдоль одной из стен, взамен тех, которые переломала смерчем Вана и сожгло огнем Аса. И сейчас, если бы не витающий в воздухе легкий запах краски, никто бы не сказал, что всего месяц назад тут царил полнейший разгром. Пожалуй, только троны во всё во время недавнего катаклизма, ничуть не изменились. И все так же, как и много веков назад, стояли редком на небольшом постаменте, загадочно поблескивая на свету красно-сине-зелено-черными искрами. защита дворца, насколько я успела понять, братики тоже успешно подлатали. Древние заклинания проверили, обновили. Что-то добавили от себя. Вроде как все они поучаствовали в этом деле в равной степени. Даже Гор и его необычный брат. Но точно не знаю. Говорю же, мы еще не успели толком пообщаться. Только и того, что кратко доложили друг другу о результатах совместных похождений и немедленно приступили к реализации самых безумных своих планов. Единственное что я сумела понять из кратких объяснений Бера, так это то, что с некоторых пор дворец четырех владык стал действительно неприступным. Ни для живых, ни для мертвых. А его хозяева в пределах этих стен были по-настоящему всесильны. Благополучно миновав стражи и рассеянно толкнув высокие двери, я также рассеянно их захлопнула, и направилась в сторону тронов, раздумывая над тем, как бы поаккуратнее сообщить братикам, что у нас возникла новая проблема. Причем задумалась я так капитально, что прошла почти половину огромного, вытянутого в длину зала, прежде чем обратила внимание на то, что он, собственно, далеко не пустует. Потом, наконец, сообразила, что неестественная тишина вокруг — это неспроста. Подняв взгляд от пола, тут же наткнулась на почти безразмерный стол, за которым с комфортом разместилось четырнадцать глав кланов, а затем повернулась к сидящим на тронах владыкам и озадаченно моргнула. — Кажется, я опять не вовремя. — Блин, ну куда деваться, если эти советы идут один за другим, причем чуть у не с утра и до поздней ночи. Они сидели тут в том же составе вчера, позавчера, три дня назад. Такое впечатление, что ни разу еще наружу не выходили. Вы, правда, можете сказать, что и мне бы тут самое место, ишь-то как-никак. Однако, если бы мое присутствие вдруг потребовалось, братики позвали бы сразу. По вопросам не Верона, они ничего без меня не решали. Но раз нет, значит, дела у них тут свои, местные. Моих дел или не касаются вообще, или же касаются, но очень-очень краешком. Видимо, грядущий наплыв иностранных послов, совместно с кучей пребывающих вместе с ними дипломатических сложностей, здорово испортил главам кланов настроение. Да еще эта ярмарка, будь она неладна. Новые поставки одарона которые с короны, с подачи братиков, собирались увеличить раза в три. Спешно строящиеся шахты, на которых на прошлой неделе отправили дополнительную артель. В общем, сами понимаете, в этих вопросах помощник из меня никакой. Поэтому тревожить меня не стали. Да и братики не хотели лишний раз своих, дразнить своих подданных красной тряпкой. Ох, да, кстати, о быках и тряпках. Он, господин Ара, опять сверлит меня напряженным взором словно стараясь угадать, что у меня на уме. Строго напротив него сидит, как всегда, Асад Саргу, которому, кажется, мое появление испортило какую-то важную речь. Рядом с ним вечно раздраженный Инна. Вот уж кто замучился испытывать на мне свои чары. А ближе всех к тронам виднеется макушка подозрительно невозмутимого господина Чаора. Кажется, только его не особо волнует близость к владыкам моей непонятной персоны. И только он не выказывает никакого раздражения при моем появлении, ну, по крайней мере, внешне. Чуть левее Адаманта расселись малознакомые господа из младших кланов, которые со мной вообще не разговаривают и, кажется, просто стараются не замечать. коричневые серые Белые, оранжевые. Вот уж кого я могу отличить только по цветам одежд и нашивкам на рукавах. Но зато все — жутко серьезные, нахмурившиеся, суровые, как не знаю кто. Если бы не владыки, думаю, услышала бы от этих замечательных мужчин много нового и интересных сведений о себе, любимой. Шутка ли? Третий раз подряд вхожу без спроса, когда они тут судьбы мира решают. На мой закономерный вопрос братьки слабо улыбнулись под одороновыми масками и, как всегда, дружно качнули головами. Я пожала плечами. Ладно, если они не против, то посижу полчасика в сторонке. Мои дела пока еще терпят, в отличие от прерванного совета. И огляделась в поисках подходящего стула ага вон туда сяду чтобы и слышно было хорошо и глаза никому не мозолить подожди немного приглушенно попросил ас ненадолго задержав взгляд на моем озабоченном лице мы скоро освободимся у тебя есть время я кивнула и сопровождаемая многочисленными взглядами быстро отошла к окну где скромно пристроилась на краешке подоконника и подчеркнуто равнодушно уставилась на цветущие под окнами розы. Блин! Как меня порой раздражает, что парни вынуждены носить эти дурацкие маски. Но по обычаю с коронов видеть лица владык имели право только главы старших кланов, ближайшие соратники и родные. А все остальные, включая чужаков, должны были лицезреть искусно выкованные личины что, с одной стороны, имело свои плюсы, поскольку в иное время владыки могли в свое удовольствие гулять по округе и быть уверенными, что их никто не узнает, а с другой, мне, например, это было неудобно, потому что увидеть своих высокородных братиков я теперь могла лишь по большим праздникам, да и то, как правило, не без свидетелей. Но, что самое важное, я не могла не высказать толком свои сомнения, не впрямую поинтересоваться, каков же результат этих постоянных советов, совещаний, переговоров и обсуждений. Вернее, есть ли по ним вообще хоть какой-то однозначный результат? Согласны ли кланы покончить с Невероном в ближайшее время? Примут ли они помощь Валиона? Готовы ли заключить союз с Энаром Вторым? И будет ли этот союз успешным? хотя нет прошу прощения неверно поставила вопрос скорее следовало спросить когда же планы будут готовы к крупномасштабным военным действиям и когда они смогут выступить под единым союзным знаменем вместе с валеном а то может и кем нибудь еще конечно я понимаю что принятие подобного решения Дело трудное и небыстрое. Всеобщая мобилизация не происходит в один-два дня, даже всегда у готовых к бою с короной. Это же не сказка, где можно слезть с печи, бодро скинуть стоптанные лапти откопать в глухом лесу дедов меч и, поменяв старые штаны на новые, с песней отправиться воевать со змеем Горынычем. Война — это в первую очередь транспорт, питание обозы. Война — это дороги, пути обхода и отступления. Это порталы, наконец, без которых в степи нам придется очень туго. Источники водоснабжения, безопасные тылы, магическая поддержка. И фиг знает, что еще, до чего моя, не больно-то опытная в этих вопросах, голова пока не додумалась. Но зато Скороны знали об этом не понаслышке, прекрасно ориентировались в обстановке, лучше многих понимали, чем чревата даже небольшая ошибка в расчетах по тем же порталам. Поэтому обсуждение откровенно затягивалось. Впрочем, я их не тороплю и ни на чем не настаиваю. Времени у нас вполне достаточно. Тем более вестей от Файса я до сих пор не получила. Информации из Валиона тоже не поступала Насчет Дейри братика все, все вроде утряслось, но Линн их еще тщательно проверяет. Так что какое-то время я могла себе позволить побыть на вторых ролях. И пока еще могла не присутствовать на всех этих важных заседаниях, в которых, чего ж греха таить, ни черта не мыслила правда в данный конкретный момент мысль о вероятном участии с корон ола в уничтожении Неверона и о том как это осуществить ненадолго отошла на второй план я честно говоря не ожидала подвоха от добытого в храме амулета но по крайней мере не ожидала так скоро лин тоже был встревожен и поэтому непривычно молчалив кажется он переживал эту тему гораздо острее потому что именно с его подачей я согласилась на сомнительный сувенир. А теперь, когда выяснилось, что он может стать опасным... Короче, как вы понимаете, сложности у нас только прибавилось. — Скучаешь? Вдруг неслышно шепнуло у меня за спиной. Словно холодный ветерок дохнул в затылок, обдав ощущением потустороннего присутствия. Я, не оборачиваясь, покачала головой. — Нет, Гор, просто задумалась. Вы уже закончили? Или тебе надоел совет? — Мне да. А вот брату приходится сидеть. — Кому? Какому еще? яшарашина повернулась, и в дневом изумлении возрелась на плотную черную тень, всколыхнувшую тяжелую занавеску и смотрящую на меня, словно бы из другого мира заставляя мраморный пол покрываться легкой изморосью. Причем фигура была явно мужская, определенно знакомая. Вот только лицо ее пряталось за низко надвинутым капюшоном, хотя лукавая улыбка на невидимых губах все же угадывалась. Если честно, на краткий миг я просто оторопела, а потом кинула взгляд на трон Адаманта, с которого в сторону внезапно ожившей тени довольно мрачно уставился настоящий гор и тут же расслабилась. Ну что ж, значит, вон оно, как бы это происходит. С непривычки странно, конечно, и холодновато, но ничего сверхординарного. Даже удивительно, что он так долго терпел и не показывался мне на глаза. Интересно, почему? — Здравствуй, брат. С теплой улыбкой поприветствовала я кровника гора, о котором до сегодняшнего дня только слышала, но ни разу не видела вживую. — Я, гляжу, ты стал сильнее. Вернее, вы оба здорово прибавили. — Без тебя было нелегко, — прошептала в ответ тень, жадно рассматривая меня из темноты. — И мне, и ему. А теперь, когда ты стоишь так близко, стало совсем невыносимо. Ты? Тебя слишком долго не было рядом. Я, понимающе кивнула и протянула ему руку. — Бери. Ты ведь за этим пришел. Тень тихонько вздрогнула. — И за этим тоже. Гор сам не скажет. Он будет терпеть до тех пор, пока сможет. Конечно, трон помогает ему держать свою силу в узде, но этого мало. Он слишком к тебе привязан. И слишком долго не касался твоих снов. Не надо ничего терпеть. Бери, сколько нужно. Я все понимаю и помню о нашем уговоре. — Я в тебе не ошибся, — снова прошептала тень, и неуловимо быстро придвинулась, обдав меня холодом иного мира. — Мы оба в тебе не ошиблись. Ты лучшая. Я с легким удивлением уставилась на свою руку, которую накрыла густая тень. Проследила за тем, как по рукаву стремительно бегут ледяные дорожки, как начинает тихонько похрустывать промерзающая насквозь ткань, как вокруг меня начинает медленно клубиться первородная тьма, постепенно взбираясь все выше. А следом за ней тело окат... окутывает уже знакомый холод, в котором чувствуется удивительный покой и необъяснимое умиротворение. Меня словно бы обняли со спины чьи-то сильные, заботливые руки. Кто-то осторожно коснулся губами затылка, прильнув всем существом, постепенно вбирая в себя живое человеческое тепло. Какое-то время постоял так, закрывая меня от любопытных взоров и откровенно наслаждаясь забытым чувством оживания, а потом с тяжелым вздохом отстранился и извиняюще посмотрел. Почему-то не испытав особого дискомфорта от близости призрака, я подняла глаза и спокойно спросила. — Ну как, лучше? — Намного. Просто слов нет, как хорошо. Ты не замерзла? — Нет, брат. Я, кажется, совсем разучилась мерзнуть. — Это хорошо, — прошептал Гор, снова протягивая невесомую руку и осторожно касаясь моей щеки, и на этот раз холода я совсем не ощутила, как не ощутила и самого прикосновения. Так, будто легкий ветерок пощекотал кожу, и все. — Очень хорошо, что мы не доставляем тебе беспокойства. Можно я приду еще? — Конечно. — Когда? — Когда захочешь. У него радостно блеснули из-под капюшона глаза. — Тогда до вечера, Гайдэн. — До вечера, брат, — хмыкнула я, глядя, как прямо на глазах плотная черная тень истаивает и устремляется в тело чем-то очень недовольного адаманта, а потом, втягиваясь в него серой дымкой, и заставляет проступить на доспехе такой же свежей иней, который медленно пропадает сейчас с моих волос. — Только постарайся меня не разбудить. «Как скажешь!» «Гайде!» Тревожно приподнялись со своих мест братья, когда призрак окончательно исчез, и я поспешила сделать успокаивающий жест. «Все в порядке! Мы всего лишь поздоровались!» Они с сомнением оглядели мою одежду, с которой еще не успели сойти следы тени, и кинули на горы многообещающие взгляды, причем такие выразительные. Что я сразу поняла, отвыкли они от выкрутасов Адаманта, хотя и явно знали, насколько возросла его сила. Это я была поражена. Это меня внезапно появившаяся тень едва не ошарашила. А они знали, знали и понимали, что сейчас произошло. А еще знали о том, что Гору это не понравилось и что он кажется не может полностью контролировать поступки своей в тени. Хм, этого они мне не говорили. Я пристально взглянула на Адаманта, и тот тяжко вздохнул, после чего все-таки поднялся, подошел к окну, игнорируя остальные кланы, и виновато посмотрел. — Извини, я не ждал от него такого подвоха. — Все нормально, — поспешила я успокоить брата. Мне не больно и не холодно. Я просто удивилась, что он стал так силен, и все. — Ты не ослабла? — с нескрываемой тревогой спросил Гор, кажется, не очень поверив. — Нет. — Он тебя не поранил? — Да нет же, Гор, ты чего? — У тебя Дэйри изменилась, — неожиданно прошептал Скорон, испуганно разглядывая что-то невидимое у меня над головой. — И сильно. а это значит Она изменилась у меня еще с утра, — заверила я. — Честное слово, ты тут совершенно ни при чем. Она действительно стала другой, и именно поэтому я хотела с вами поговорить. — Почему ты не сообщила сразу? — Сразу у меня была тренировка. Потом в город пришлось выйти, на доспех рода глянуть, проверить его как следует, подправить немного, посмотреть на зеленую аллею раз уж рядом оказались, затем протопать в обратном направлении. И вот, наконец, я пришла, готовая пооткровенничать, а у вас опять какое-то совещание. Гор нервно дернул щекой под маской. — Это не совещание, это совет кланов. — Ой, что ты их у вас стало слишком много, не находишь? — По-другому никак. Я скептически хмыкнула. — чего же? Они столько лет жили без вас, так долго обходились без ценных указаний, и что? Вы явились, и все с... начало разваливаться? Неужто гланы... главы кланов теперь не могут принять ни одного решения самостоятельно? Такие нет. Хм, признаться мне стало интересным. И что же это за решения такие, что им непременно требуется ваше одобрение? Гор снова тяжело вздохнул. — Решение о военном союзе с Валеном. — Я замерла, боясь, что ослышалась. — Что? Вы его все-таки приняли? Уже? — Да. С этим возникло немало сложностей, потому что, сама понимаешь, угроза Неверона стала по-настоящему реальной. А те сведения, которые вы добыли, дают нам реальную возможность покончить с ним раз и навсегда. Поэтому мы были так заняты. Поэтому не могли уделить вам достаточно внимания. Но два дня назад было принято окончательное решение, и мы отправили в Рейдану послов с предложением о встрече. Причем отправляли порталом. В срочном порядке. Напрямую. А сегодня утром послы вернулись и доложили, что Энар второй согласен на переговоры. И теперь мы должны подготовиться к его приезду. а поскольку Гур, испытывающий, покосился на мое окаменевшее лицо. Здесь почти забыли, как следует принимать коронованных особ. То дело резко осложнилось. Главы клана всерьез озабочены тем, чтобы не уронить наше достоинство при этом никак не ущемив достоинство Валиона, и принялись спешно поднимать старые архивы, не знаю какой давности. Они хотят, чтобы все было идеально, а мы, если честно, Не слишком в этом разбираемся. Для того и совет созвали. Для того и сидим тут, как дураки. Потому что принимать короля придется уже очень скоро. А у нас, если честно, еще ничего не готово. Начиная с того, где его поселить, и заканчивая тем, где именно разместить его армию, если переговоры пройдут успешно. У меня по спине пробежала волна дрожи. Но лицо, смею надеяться, никак не изменилось. И даже голос не дрогнул, когда я задавала самый животрепещущий на данный момент вопрос. Вернее, почти не дрогнул. Хотя, наверное, Лин все же заметил, потому что мигом поднял голову и беспокойно посмотрел. — И когда вы его ждете? У меня внутри что-то испуганно сжалось. Гор невесело хмыкнул. Через три дня. О, Боже! Вот уж когда я внезапно поняла, что такое настоящая паника.